Вор наносит ответный удар. Но, как выяснилось, персонаж Люпена оказался достаточно известен, чтобы его поклонники дали сериалу еще один шанс. Несмотря на то, что анимационный сериал не снискал особого успеха при первом показе, его повторы постепенно собрали надежную аудиторию. Популярность Люпена росла. Так что в какой-то момент это заметили те, у кого была возможность принимать решение, и в 1977 году состоялась премьера нового мультсериала о Люпене. Ему удалось преодолеть многие проблемы предыдущей анимационной адаптации, найдя правильный баланс между более темным прочтением образа главного героя в манге «Като» и более светлым тоном «Миядзаки» и Такахаты. Новый сериал насчитывал целых 155 эпизодов, выпущенных в течение трех лет, и имел ошеломляющий успех. Продюсеры решили впоследствии выйти на большие экраны. В 1978 году, в период трансляции нового телесериала, На экраны вышел первый полнометражный анимационный фильм о Люпене. Он был назван просто «Люпен. Третий». Англоязычные выпуски носили название «The Mystery of Mamo», «The Secret of Mamo», «Тайна Мамо». Режиссером картины выступил Содзи Йосикава который работал вместе с Миадзаки над первым телесериалом о Люпене, одновременно и как сценарист, и как художник по раскадровке. Фильм использовал тот же подход, что и в эпизоде «Остерегайтесь машины времени» первого сериала. Действие картины было наполнено фантастическими допущениями, а главные герои отправились в эпическое приключение как в пространстве, так и во времени. Но все элементы, что так хорошо сработали «Востерегайтесь машины времени» в новом фильме оказались не к месту. По сравнению с плотным сценарием серии «Тайна мамо», слишком долгая запутанная история, заполненная сюжетными дырами, и хотя фильм полон экшн-сцен и эпизодов с погонями, все они кажутся неуклюжими и неинтересными, как будто творческая команда слишком старалась произвести впечатление». Однако, несмотря на все это, фильм имел колоссальный финансовый успех, а потому почти сразу же началось производство очередного полнометражного приключения Люпена. Режиссером второго фильма был выбран Миядзаки. Картина получила название «Люпен III: Замок Калиостра Рупан Сансей. Кариосуторо но Широ и созданная в безумном графике всего за 4 месяца, вышла на экраны в декабре 1979 года, всего лишь через год после предыдущего фильма. Фильм начинается с уже знакомого зрителям криминального сюжета «Люпен и Цыген грабят казино», и, хитро обманов сотрудников службы безопасности, убегают с добычей только для того, чтобы обнаружить, что она полностью состоит из фальшивых денег. Люпен узнает подделки, которые уже встречал в начале своей карьеры вора, когда неразумная попытка ограбить королевский замок в маленькой европейской монархии Калиостро чуть не привела к его смерти. В попытке выяснить, почему внезапно всплыли фальшивые банкноты, Люпен и Цген направляются в замок. Там они обнаруживают, что нынешний правитель страны, злой граф Калиостро, намеревается жениться на наследнице престола принцессе Кларисе, чтобы укрепить свою власть. Люпен пытается спасти ее от принудительного брака и вскоре обнаруживает заговор, связанный с попыткой наводнить мир фальшивыми деньгами и с сокровищем, спрятанным под замком графа. В фильме нашли отражение многие повествовательные и визуальные элементы из первого телесериала о Люпене – автомобили Fiat 500 и Citroën 2CV. Обе машины также появлялись и во втором телесериале. Они были срисованы с реальных автомобилей самих Миядзаки и Ясуо Ацуки. Соответственно, смелые воздушные погони, сюжет, включающий в себя заговор с целью подделки денег и даже напряженный эпизод с часовой башней. Но в замке Калиостро все детали оказались собраны воедино с беспрецедентной элегантностью. Действительно, это не только первый полнометражный фильм Миядзаки в качестве режиссера, но и картина с самым плотным сюжетным наполнением за всю его карьеру. Сценарий, написанный Миядзаки в соавторстве с Харуей Ямадзаки, остается прекрасным примером идеального сюжета с участием незабываемых персонажей. И несмотря на то, что действие фильма более-менее привязано к одному месту, замок Калеостра это во всех смыслах эпическое приключение, как и его предшественник Тайна Мамо. Но замок Калеостра гораздо больше, чем просто приключение. В то время как первый телесериал иногда, казалось, разрывался между двумя липенами аморальным дерзким вором из оригинальной манги Като и более альтруистичным джентльменом вором, каким его пытались сделать Миадзаки и Такахата, замок Калиостро представил публике Люпена почти полностью соответствующего второму прочтению. Тем не менее, фильм не отказывался от своих корней – образа злонамеренного Люпена из манги. Действительно, помощь героя мировой экономики кажется не совсем характерным для него поступком, если сравнивать с оригинальной мангой. На самом деле, персонаж никогда не заходил так далеко и в первом телесериале. А тонкий романтизм, с которым он ухаживает за принцессой – совсем не похож на его грубое поведение по отношению к женщинам, привычному для читателей первоисточника. Однако картина намекает на то, что изменения в характере Люпена произошли не на пустом месте. Таков результат многих лет преступной жизни и потерь, понесенных за эти годы. Фильм. Противопоставляет молодого и дерзкого Люпена, решившего ограбить замок ради личной выгоды В ретроспективной сцене, содержащей точную визуальную отсылку к оригинальному пилоту, снятому десятилетиям ранее Взрослому и мудрому Люпену, который должен сделать это снова, на этот раз во имя более благородной цели Исследовательница Хелен Маккартни считает, что источниками вдохновения для замка Калиостро вероятно послужили классические голливудские триллеры, в частности «Поймать вора» Альфреда Хичкока 1955 года, где также фигурирует главный герой, бывший в юности отважным вором, а потом использующий свои таланты ради правосудия. Тем не менее, прочтение образа самого Люпена в фильме, похоже, было основано на оригинальных романах Леблана, особенно на двенадцатом романе «Графиня Калиостро», изданном под названием «The Memories of Arsene Lupin», «Мемуары Арсена Люпена» в Северной Америке и «The Candlestick with Seven Branches», Подсвешник семью ветвями в Великобритании. Графиня Калеостра была написана, когда Люпен уже стал известным персонажем, и была представлена как приквел крайне опубликованным рассказам, рассказывающий о молодом герое, который полон решимости жениться на возлюбленной Кларисе, несмотря на возражение ее отца против брака с простолюдином. В попытках переубедить отца Кларисы, Люпен оказывается вовлеченным в роман с Жозефиной Бальзамо, красивой женщиной, которую подозревают в том, что она является дочерью печально известного афериста 18 века Алессандро Калиостро. Сама Жозефина замешана в большом заговоре, Его цель – древнее сокровище, связанное с семейным наследием Кларисы. Поверхностное сходство между сюжетом романа и замком Калеостра очевидно. От выбора имен до сюжета, вращающегося вокруг старинной семейной реликвии молодой невинной девушки по имени Клариса, элемент – Также перекликается сюжетной линией Кэтти из фильма «Той. Звериный остров сокровищ». Но между двумя произведениями есть и более глубокая связь. Клариса из фильма сочетает в себе черты Кларисы и Жозефины из романа. Как и в книге Леблана, это нежная, беспомощная девушка, пойманная в ловушку традиции семьи из высшего класса. Но по мере развития сюжета фильма, Клариса во многом вдохновленная Люпеном обретает решимость и внутреннюю силу книжной Жизефины, не перенимая при этом отрицательные черты последней – жадность и ревность. Они, похоже, нашли свое отражение в образе Фудзико, но все же по сравнению с ее появлениями в предыдущих произведениях франшизы Люпена – Героиня в замке Калеостра выглядит довольно скучно. Она также охотится за сокровищем и вызывает настоящий хаос, но, в отличие от Жозефины Леблана, не пытается встать между Люпеном и Кларисой, возможно, потому что может с первого взгляда определить, когда ей не по силам выиграть битву. Замок Калеостра рода любви Миядзаки к Европе. Дизайн персонажей гораздо меньше напоминает схематичные образы из журнала «Мэтт», как в первом сериале, или оригинальную мангу, тяготея к более обтекаемому виду, ассоциирующемуся одновременно со стилем франко-бельгийских комиксов и «Калпис» – «World Masterpiece Theater». Эти источники – вероятно, стали вдохновением и для псевдоевропейских пейзажей фильма, сочетающих в себе красоту природы и архитектуру древних городов. Хотя вымышленное государство Калиостро, похоже, было смоделировано по образцу небольших европейских монархий, таких как Люксембург, Монако и Лихтенштейн, по словам Миядзаки, прототипом стала Италия. Тем не менее, самое сильное влияние на европейские мотивы фильма оказала картина Пастушка и трубочист. Работавший над котом в сапогах Амажем Той на фильм Гримо и не раз сделавший отсылки в эпизодах сериала Цель фальшивомонетчик и Люпен в ловушке, Миадзаки в замке Калиостра еще раз демонстрирует воздействие, оказанное на него французским режиссером. Опять же, внешнее сходство между двумя фильмами легко заметить как в повествовании, так и в визуальных эффектах. Включая основную сюжетную линию срыва свадьбы злого тирана и красивой невинной девушки, роскошно украшенный дворец главного отрицательного героя, который также полон ловушек, и банду его приспешников, состоящую из огромных головорезов и убийц в масках. В одной из самых восхитительных сцен фильма маски убийц оказываются сняты, открывая кучку смущенных людей среднего возраста. В образе самого Люпена сочетается как тонкий романтизм трубачиста, так и талант пересмешника куловкам и шалостям. Героиня Фудзико также переняла некоторые черты последнего. Особенно хорошо это чувствуется ближе к концу фильма. Отсылки Миядзаки к фильму Гримо демонстрируют глубокое понимание материала, выходящее за рамки поверхностного визуального и повествовательного сходства. Вслед за «Гремо» мультипликатор использует высоту и глубину в качестве метафор. Подобно дворцу злого короля в пастушке и трубочисте, замок графа Калиостра представляет собой такой же экстравагантный памятник архитектуры, возведенный на фундаменте из зла. В подземельях годами шла печать фальшивых денег, подпитываемая не только жадностью семьи Калеостра, но и поддержкой множества стран, также получивших от этого выгоду. И если Гримо представил борьбу за свободу как восстание народа против тирана, то Миядзаки напомнил аудитории, что противостояние должно происходить на глобальном, а не на личном или даже национальном уровне. По интересному совпадению, вскоре после театрального дебюта «Замка калиостра Гримо добился свободы. В 1980 году ему наконец удалось закончить и выпустить свой фильм в том виде, в котором он его изначально планировал, под новым названием Король и Птица: Леруа и Люзю. Что гораздо важнее. В то время как Кот в сапогах заключил основной сюжет фильма Гримо в рамке традиционной сказки, добавив к нему финал, в котором мальчик из рабочего класса сам становится монархом и живет с принцессой долго и счастливо, замок Калиостра остается верным политическому посланию, еще более подчеркнутому версии 1980 года о необходимости покончить с тиранией раз и навсегда. Конечно, сообщение было бы серьезно размыто, если бы Люпен принял предложение Кларисы и решил остаться с ней. И поэтому замок Калеостра заканчивается на сладко-горькой ноте, несмотря на то, что в картине показано, что есть более важные, чем жадность, вещи. Из-за них нужно бороться... В конце концов, Люпен оставляет Кларису и возвращается к преступной жизни. Как следует из фильма, миру нужны воры, подобные Люпену, чтобы они пришли на помощь в тот момент, когда власти и силы правопорядка перестанут справляться с работой. Правоохранительные органы представлены бессильными и бесполезными до такой степени, что это заставляет Дзенигату сотрудничать с Люпеном. Люпен не сильно отличается от многих других мужчин-протагонистов из проектов Миядзаки. Как Кен, мальчик-волк, норвежский мальчик Хольс и Марко, он, по сути, является цивилизованным человеком. Он приходит в джунгли, спасает и обучает их обитателей. Иронично, что джунгли в фильме – это современная политическая и экономическая система, а цивилизованный человек – вор и маргинал. Интерпретация Миадзаки характера Люпена в «Замке Калиостро» серьезно отличалась от образа, показанного в оригинальной манге «Като», даже в большей степени, чем подобные попытки в первом телесериале. И хотя режиссерам были сделаны отсылки к предыдущим воплощениям персонажа, разница оказалась слишком резкой для поклонников героя. После выхода в Японии фильм получил минимальные кассовые сборы. Однако за пределами страны большинство зрителей не знали об истории и происхождении персонажа поэтому картина вызвала удивительно восторженный отклик у небольшой, но преданной аудитории фанатов. Причем многие из участников этого фан-клуба впоследствии стали важными фигурами в американской индустрии развлечений. Зарубежной аудитории, впервые познакомившейся с историей Люпена и режиссерской работы Миядзаки благодаря «Замку Калиостро», Фильм подарил одни из самых невероятных экшн-сцен, которые она когда-либо видела как в анимации, так и за ее пределами. Погоня на машинах, опасный побег из замка и кульминационный эпизод с башней с часами поразили зрителей. Ходят упорные, но неподтвержденные слухи о том, что сам Стивен Спилберг похвалил фильм «Миадзаки», назвав картину «Приключением в чистом виде». По крайней мере, один DVD-релиз содержал предполагаемую цитату Спилберга на обложке. Другим значимым американским кинорежиссером, на кого произведение Миядзаки произвело очень глубокое впечатление, стал Джон Лессеттер. В начале В 1980-х годов он был молодым аниматором в Дисней, недовольным текущими проектами студии того периода. По словам Лассетера, благодаря замку Калиостро он увидел, на что действительно способна анимация и какие фильмы хотел бы снимать сам. Лассетер стал креативным директором студии компьютерной анимации Пиксар и его восхищение Миадзаки вылилось в дружбу между ними и японским аниматором. Также Лассетер заявил, что мультфильмы Миядзаки являются важным источником вдохновения для аниматоров Пиксар. Другие молодые восходящие звезды Диснея тоже были впечатлены дебютным полнометражным фильмом Миадзаки. Отсылка к кульминационному эпизоду с часовой башней из замка Калиостра появилась в мультфильме «Дисней» 1986 года «Великий мышиный сыщик». Его соавтором был Джон Маскер, учившийся вместе с Лассеттером в Калифорнийском институте искусств и добившийся известности во время эпохи Возрождения Дисней с конца 1980-х годов до середины 1990-х, как режиссер «Русалочки», «Аладдина» и «Геркулеса». «Амаш» присутствует и в другом фильме Дисней, приключенческой картине Гэри Трусдейла и Кирка Уайза 2001 года «Атлантида» Затерянный мир. Замок Калеостра и работы Миадзаки в целом также повлияли на команду молодых аниматоров из студии Warner Brothers, которые взялись за переизобретение супергеройских мультфильмов в начале 1990-х годов. Бэтмен, The Animated Series 1991 года. И его многочисленные сиквелы и спин-оффы установили новые стандарты мрачного и сложного повествования в американской телевизионной мультипликации. И специалисты, работавшие над ними, быстро нашли богатые источники идей в японской анимации. Масштабный амаж на замок Клеостра был показан в кульминационной сцене Короля часов одном из ранних эпизодов шоу, а более мелкая отсылка присутствовала в фильме «Бэтмен. Маска фантазма». «Бэтмен. Маск оф де фантазм» 1993 года, первой полнометражной картине в мультипликационной франшизе о Бэтмене. В создании «Маски фантазма» также принял участие японский аниматор Юкио Судзуки. Он начал карьеру в качестве фазовщика в замке Калиостро и впоследствии стал режиссером эпизодов «Бэтмена будущего». «Бэтмен Бионд» 1999 года, захватывающий футуристической интерпретацией истории Бэтмена, вдохновленной различными аниме-сериалами и фильмами.